Людмила и Светлана. Два этих русских женских имени получили широкое распространение благодаря Жуковскому. Если Людмила, имя прежде XIX века в России, используемое нечасто, заимствованное у западных славян, у чехов, это имя святой покровительницы Чехии, почитаемой в русской церкви, то Светлана... Имя вовсе прежде не существовавшее. Это рожденная литературой имечка, впервые появившееся в стихотворении Востокова. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Впрочем, это стихотворение, как и его автор, широкой популярности не сыскало, До того понравилось Жуковскому, что он отдал его главной героине лучшей своей баллады. Эта баллада «Светлана» прославилась необычайно. Произведение стало излюбленным чтивом образованных барышень, вошло в бесчисленные сборники. Имя же «Светлана» давалось литературным героиням, кораблям, улицам, санаториям, и акционерным обществом. Впрочем, широкое использование этого имени в народе сдерживалось отсутствием его в святцах. Называть детей в дореволюционное время полагалось именами православных святых. Настоящее признание имя Светлана получила в советскую эпоху, став одним из самых распространенных. Баллада «Людмила» предваряла Светлану. И если первая была переводом, вернее, переложением классической немецкой баллады 18 столетия Ленора, автор Готфрид Август Бюргер, классик германской литературы ужасов, то вторая, созданная по мотивам той же Леноры, вполне оригинальная вещь, чудная, пронизанная национальным духом, святочная история» посвятил Жуковской Светлану своей племяннице Саше, старшей сестре Маше Протасовой, своей ученице. Он был репетитором у обеих сестер и крестнице, вышедшей замуж за приятеля Жуковского, сочинителя воейкова чрезвычайно желчного, в будущем критика. Это был царский подарок, поскольку баллада стала самым знаменитым русским поэтическим произведениям до пушкинской поры. Оригинальность Жуковского порой обвиняли в неоригинальности, в том, что лучшие его вещи – переложения. В эпоху молодости литературного языка и самой литературы русские сочинители были обречены на подражание зрелым литературам Запада, доминировавшей в 18 столетии французской литературе, германской и британской. Время оригинальных отечественных сюжетов еще не пришло, и сияние античности, которое приходило на Русь из своего центра исключительно в религиозном, православном аспекте, теперь кружным путем через Европу приходило к нам в своей светской, дохристианской части. Конечно, уравняться с европейскими культурами России было нужно, восполнив культурные пробелы в общеевропейском отечественном наследии, образовавшееся в силу исторических причин. Жуковский был крупнейшим для своей эпохи обогатителем изначально бедных почв отечественной поэзии, Саженцами баснословной античности ему было дано перевести на родной язык латинские стихи из «Овидия», «Горация» и «Вергилия». Иной раз ему приходилось перелагать переложения, создавать этакие вторые производные от греко-римского наследия, работая с не слишком корректными и эклектичными произведениями. Например, с басней Лафонтена «Сокол и Филомела» собранный автором из двух разных древних образцов, из античного мифа и басни Гесиода. Поэтическим голосом Жуковского прозвучали по-русски выдающиеся баллады Шиллера «Ивиковы журавли» и «Кассандра», стихотворения матиссона современного Жуковскому немецкого поэта второго ряда «Элизиум» и многое другое. Он в конце своего творческого пути перевел на русский язык «Одиссею». Поэт и царь Уже в 1815 году Жуковского приглашают ко двору в качестве чтеца императрицы Марии Федоровны. Через два года поэт становится учителем русского языка у великой княгини Александры Федоровны, будущей императрицы, перешедшей в лоно православной церкви прусской принцессы. Это был головокружительный по тем временам взлет. Жуковский ничего не мог делать в полсилы. Каждому своему делу он отдавался полностью, и тут, во дворце, он был не просто учителем, а чем-то большим, вполне искренним другом всех Романовых. В дальнейшем, Он стал учителем будущего царя Александра II. Жуковский на какое-то время перестал создавать серьезные произведения. Все время он посвящал или преподаванию, или подготовке к этому процессу. Мир русского двора, оживший сказки, с шорохом шелков, сиянием алмазов и вечным праздником элиты, увлек поэта всецело. Он, к примеру, написал стихотворение, шуточное, конечно, на похороны Дворцовой Белки. Реакция коллег по Перу была двойственной. Из стана будущих декабристов донеслись довольно-таки злобные смешки. Друзья же ограничивались шутками. Надо вспомнить, что за ситуация царила в те годы в России. Нашествие Наполеона – парадоксальным образом воздействовала на русское общество. Россия, получив болезненный укол в самое сердце, а именно сожжение древней своей столицы, которую 200 лет не захватывал враг, словно очнулась от дремоты. Царь Александр, вооружив добровольцев, причем не только дворян, вроде Жуковского, но и крепостных, позволил множеству людей ощутить себя спасителями Отечества. Вернуть все обратно на круги своя было уже невозможно. Как нельзя было сделать Москву не горевшей, так нельзя было вернуть империю к дреме 18 столетия. Испытания изменили народ России. И более всего изменилась армия, вернее ее дворянский офицерский корпус. Во-первых, Разгромив лучшую армию Европы, а по сути, то была армия всей Европы, а не только Франции, после победы военные получили гораздо больший вес в обществе, чем когда-либо прежде. Во-вторых, образованные дворяне, совершив с армией поход через весь запад континента до Парижа и повидав процветающие города и сельские области Германии и Франции, невольно сравнили их с русской глубинкой с каким-нибудь сельским медвежьим углом, где стоит их фамильный дом. Сравнение было, конечно, не в пользу России. И тут они сделали вывод – нужно менять систему управления в стране. Само собой перемены в России шли, но не с той скоростью, что могла бы устроить нетерпеливых русских людей. После войны радость победы оказалась омрачена нешуточной фрондой, поразивший образованный класс. Исподваль, как торфяной пожар, разливалось недовольство царем Александром I и его политикой. Раздражение витало в воздухе, оно было кругом, среди образованных людей стало принято, не в открытую, конечно, а в узком кругу, роптать, отпускать шпильки в адрес государя, а чаще, не стесняясь, поносить властителя. Более того... Тогдашние так называемые «недовольные» с легкостью отворачивались от тех представителей своей среды, кто оставался в русле верноподданничества, отождествляя царя и Россию, или как Жуковский всего лишь служил престолу верой и правдой. Вокруг поэта не сформировался вакуум, нет, но он, живший интересами двора и своих венценосных учеников, отдалился от кипения низовой литературной жизни. Одним он не угодил своей признанностью и славой, другим — близостью к престолу. Что интересно, в глазах наиболее консервативных деятелей он выглядел едва ли не главным вольнодумцем при дворе. Имея определенное влияние на царя Николая, будучи к тому времени воспитателем наследника престола, Жуковский, как мог, пользовался этим в интересах своих друзей и людей, по его мнению, полезных России. Жуковский много кому помог. Гоголю, Киреевскому, участвовал в выкупе Шевченко и, по его ходатайству, Герцен был переведен из отдаленной ссылки во Владимир, а Пушкин возвращен в столицу. Жуковский мог бы быть самой настоящей мечтой либерала, с той поправкой, что подлинный российский либерал в те ранние годы еще не вызрел. Мечта эта — наш человек у престола. Из савана оделся он в ливрею. На ленту променял свой миртовый венец, не подражая больше Грею, с указкой втерся во дворец. Пушкин. Пушкин и Жуковский дружили. Это была совсем не та дружба, яркая, спаянная школярским прошлым, как у Пушкина с друзьями полицею. Это была дружба изначально почтительная, с элементами ученичества, и напоминала ту, что установилась когда-то между Жуковским и Карамзиным, только в роли глядящего снизу вверх Выступал тут Александр Сергеевич, а Жуковский был в роли старшего товарища. А затем один, Жуковский, как наседка оберегал другого, или скорее как старший брат, умудренный опытом. Разница в возрасте по тем временам, когда старели быстрее, чем сейчас, была солидной — 16 лет. Вообще же, то была священная традиция — Признанный литератор в России протягивал руку помощи молодому таланту. Так Державин немало хорошего сделал Карамзину, который был 23 годами младше. Тот, в свою очередь, Жуковскому. Разница в годах у Карамзина с Жуковским была примерно такая же, как у Жуковского с Пушкиным. Жуковский, обладая отменным вкусом, приметил гений Пушкина еще в самом начале – Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И был рядом в самом конце жизни Пушкина. Он остановил часы в момент смерти Александра Сергеевича, после выноса тела опечатал кабинет, а позднее разобрал документы и письма покойного. Весь расцвет пушкинского таланта — прошел на глазах Жуковского. Он жил и писал до этого слепящего огненного сияния, жил и писал после. Он, всю жизнь игравший на одной струне, чистый и честный лирик, понимал ли, какое знаменье прошло перед его глазами? Да, безусловно, понимал. Конец. Прошли годы. Вырос наследник престола, и миссия по его воспитанию и образованию была окончена. Жуковский, наконец-то, освободился от придворных функций. Тут пожилой поэт неожиданно женится на девушке, младше его на 38 лет, Лизе Рейтерн. У них рождаются дети, как и многие другие представители русского высшего сословия, он предпочел провести остаток дней в Европе, в Германии, выбрав для жизни сначала Дюссельдорф, а затем Франкфурт, где провел огромную работу, переводя на русский язык Одиссею. Ему больше не суждено было увидеть родину. Лиза, молодая жена, оказалась больна, и он не мог отлучиться от нее. последнее десятилетия жизни было занято переводом «Одиссеи» и хлопотами, связанными с детьми и болезнью супруги. Жуковский угасал. Отгремели все его бури, и в тихой гавани во Франкфурте он скончался в год, когда ничто еще не предвещало Крымской войны, и могущество Николаевской России казалось незыблемым. Девятнадцатое столетие перевалило за середину. Звучали новые имена в поэзии. Киммерийская тьма над бескрайними равнинами Родины, брожение в Германии, предшествовавшие ее объединению, злобные опусы Герцена, во многом обязанного ему, Жуковскому, самодовольные речи Луи Наполеона, императора Франции, все оставалось в этом мире, а Жуковский уходил. Он не узнал многого. Например, того, что сын его ученика, императора Александра и его жуковского красавица-дочь, поженятся Этот брак расторгнут, но родится ребенок, и кровь турчанки Сальхи сольется с кровью русских царей, что его ученик Александр станет освободителем. Он снимет турецкий гнет с балканских славян и отпустит на волю русских крепостных, возможно, вспоминая слова Жуковского, сказанные в момент, когда будущий царь, а тогда голубоглазый мальчик Сашенька, отворив дверцу клетки, выпускал голубя. Однажды вы так отпустите крепостных. Или того, что примерно через 60 лет в России его возлюбленной родине его сочтут реакционным певцом царизма, а потом еще через несколько десятилетий вспомнят и вернут читателю. И теперь, войдя на кладбище Александра Невской лавры, не забудь читатель взглянуть на последнее пристанище поэта. Тут он лежит, сладкозвучный трубач, сам ожидая труп ангельских. Сбылоса всё. Я в стороне свидания, и знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет.